Глава седьмая. Приплыли. Мужская ладонь легла на мое бедро. Я не сразу сообразила, что принадлежать она могла только Рафаэлю. не подумала, что это Эриксон. Я шарахнулась в сторону, едва не свалившись с кровати, и испуганно распахнула глаза. Каюта была окутана бледной предрассветной дымкой. Мой попутчик спал или во всяком случае умел дело увид. Его красивое лицо словно застыло и даже ресницы не дрожали. Длинные, черные. Таким позавидуют иные женщины. Я коснулась его теплой ладони, приподняв, отодвинул подальше от своего бедра. Рафаэль не шелохнулся. Только вот заснуть обратно у меня не получилось. Промаявшись, я встал и одевшись пошла в уборную. В нее вела узкая дверца недалеко от полки с книгами. Хорошо хоть капитану полагались личные удобства. Но вообще, средневековая гигиена, точнее, почти ее полное отсутствие, начинали утомлять. Мне уже хотелось в горячую ванну. Вот что значит, вас столько лет с водопроводом и не ценила. Когда я вернулась, Рафаэля уже на месте не было. Видимо, ушел капитанствовать. Вместо него на пороге каюты появился еще парень лет пятнадцати. С копной криво стриженных темных волос. Постучал, но когда я открыла, почему-то избегал на меня смотреть. «Миледи», – начал юнка, – «так и глядя себе под ноги, меня зовут Пол. Если вам что-то нужно, то можете сообщить мне». Ну что ж, раз плыть до островов нам еще недели-две, то не помешало бы привести мое новое жилище в порядок. Для начала я попросила Пола поменять на кровати простыни и принести несколько чистых сорочек, пусть и мужских. А как только будет готов завтрак, подать его. Паренек охотно засуетился. «Как команде новый капитан?» – спросил я, как бы между делом. «Служить под его началом – большая честь меледи, отозвался Юнга. Кто бы мог подумать, что граф может произвести такое впечатление на простых матросов? «Вам так не нравился Эриксон?» – уточнил я. Пол пожал плечами. «Он был ничего, но главу». За нашей спиной кто-то выразительно прочистил горло. От неожиданности я вздрогнула, а Пол схватил скомканные простыни, И обозначив поклон, понесся к двери. Рафаэль, я посмотрела на вошедшего. Я принес завтрак, сообщил он, ставя под нос на стол. Я подозрительно сощурилась, что он скрывал. Как спалось? Он уселся на стул. Лучше, чем в гамаке, вынуждена была признать я. Вот и отлично! Рафаэль приторно улыбнулся. Что ты не договариваешь, хитрец? Впрочем, что он договаривал, я подошла к столу и села напротив на завтрак была овсянка с сушеными яблоками неделя катес конечно по крайней мере она была теплой. я хочу знать зачем мы плывем на острова заявил я отправляя ложку в рот я уже объяснял рафаэль качнул головой мне нужны подробности настаивал я все узнаешь когда прибудем на место удивительно как еще вчера вечером мне казалось что между нами есть романтические чувства Воздух был словно наполнен чем-то неуловимым. А сегодня я смотрел в зеленые глаза своего спутника и не испытывала ничего, кроме злости. Зачем я на это согласилась? Было мало приключений на пятую точку? «Не кипятись, мышка», — словно прочитал мои мысли Рафаэль. «Всему свое время». На это мне даже не хотелось отвечать. Я сосредоточилась на овсянке и больше на него не смотрела. Даев? Рафаэль удалился по своим делам, а мою скуку разбавил вновь появившийся Пол. Пока он меня простынь, я снова попыталась вернуться к теме, но на этот раз паренек осторожничал. «Ты раньше был знаком с новым капитаном?» – спросила я. «Нет, миледи». Пол по-прежнему не смотрел на меня. «Но слышал о нем?» «Простите, миледи, капитан не велел говорить об этом». От злости я сжал кулаки. «Может, капитан не велел глядеть мне в глаза?» Возмутилась я. Пол встряхнул подушку, на которую только что на наволочку, и ответил со всей серьезностью. «Да, миледи, капитан сказал, что если кто-то из команды посмеет посмотреть в вашу сторону, то миг окажется за бортом». Я шумно выдохнула. «Уверена, тебя это правило не касается», проговорила я. «Всех касается», возразил юнка. «Ладно, я дальше сама закончу». Я коснулась второй наволочки, которую он держал в руках. У тебя другой работы, наверное, много. Но Пол так просто не сдался и потянул наволочку обратно на себя. «Капитан велел составить вам компанию», – пробурчал он. Я рожал пальцы. Пол закончил с кроватью и, вернувшись к двери, встал как охранник при входе. И, похоже, собирался так стоять целый день. Я погружал по каюте, думая, что хорошего могла бы сделать. «Пол!» Звала я. Да, меледи. Ты умеешь читать? Нет, меледи. Тогда давай сюда. Я махнул ему, беря с полки чистый лист бумаги и чернильницу. Хоть что-то полезное сделаю в этом мире. Не знаю, чем обычно занимаются капитаны на кораблях, но Рафаэля я видел редко, иногда он даже не ужинал. Точнее, ужинал, но не со мной. Спать приходил поздно и в целом относился ко мне как какой-нибудь соседке по общежитию. Иногда мы обменивались ничего не значащими фразами о погоде и попутном ветре, но серьезные разговоры так и не клеились. Мне все хотелось понять, куда и зачем мы плывем, а он не хотел рассказывать. Иногда даже казалось, что я лезу в чужую душу с консервным ножом. Это было неприятно, и вскоре я оставил попытки что-то там выспросить, а сосредоточилась на поле. Паренек был родом из рыбацкой деревни, в окрестностях Ларинга, Жил в бедной семье, где помимо него было еще восемь голодных ртов. У его отца была лодка, и Полу с детства умел обращаться со снастями, и знал о азы Остав чуть постарше, устроился работать на корабль. При такой биографии было непонятно, откуда и что мальчишка мог слышать о графе Алонса. Мои подозрения, что Рафаэль скрывал в шкафу не один скелет, все усиливались, а поделать с ними я ничего не могла. «Недосказанность висела между нами, как непреодолимая пелена». «Интересно, как там мои сестры? заметила я однажды за завтраком. Уверен, они по тебе не скучают», – качнул головой Рафаэль. «Ни одна из них тогда не попросила за тебя». Воспоминания о той ночи дворе и замке и унизительном торге пронзили меня иглой. «Ты тогда честно сказал, что серая мышь тебе не нужна?» «Мне не удалось скрыть обиды». «И ты все не можешь это забыть», – он посмотрел мне в глаза. «Почему я должна об этом забывать?» – возмутилась я. «Ты отдал меня негодяю, который продал сумасшедшему алхимику, и сам теперь везешь неизвестно куда, непонятно зачем. И ведь ждешь, что буду тебе доверять?» Чем больше я говорила, тем больше горячилась, но Рафаэль оставался невозмутим. «Нет, мышка, доверять-то никому не обязана. Но мы заключили сделку, и свою часть я выполню». Как ты собираешься узнать, кто заплатил за убийство моих родителей? У меня есть свои методы. Звучит серьезно. А может, все проще? Может, ты за этим и стоишь? Я уже сама захлебывалась от переполнявшего меня яда. Недаром так хорошо знаком с Дамианом. На самом деле, я так не думала. Но плещущийся из меня гнев не давал мыслить разумно. Мне хотелось задеть его, спровоцировать, заставить говорить а может даже оправдываться. И от его уверенности в себе я начинал злиться еще больше, попадая в замкнутый круг собственных эмоций. Если Рафаэль собирался отвечать, то не успел. Корабль качнул так, словно мы наскочили на большую волну. Тарелка скользнула со стола, и я едва успел ее схватить. Рафаэль подскочил и ринулся к двери из каюты. На пороге его уже встречал перепуганный пол. «Капитан, приближается шторм!» Забыв про меня, Алон ринулся на палубу и прокричал: Убрать паруса! Корабль снова мотнула. Я обернулась. Через окно каюты было видно, как стремительно чернело небо. Стекло забарабанил дождь. Я убеждала себя, что ничего не случится. Команда знает, что делает. Наверное, уж не первый раз на море штормит, но все равно в душе было страшно. Хотелось метаться, как жуку в спичечной коробке. Пусть это ничего и не изменило бы. С полок начали падать книги, а потом и вовсе мебель поехала сначала в одну сторону, потом в другую. В ужасе я забралась на кровать. По спичечному коробку больше не было нужды метаться. Его словно подхватил шаловливый мальчишка и теперь отчаянно тряс. В стене, где висела карта, образовалась пробоина и захлестал поток воды, сметая изображение ангидоли и островов. Вода засочилась из щелей и теперь была повсюду. На полу и, кажется, даже на потолке. «Мышка!» – граф появился в дверях, держась за косяк. «Рафаэль!» Он бросился ко мне, едва удерживая равновесие. «Рафаэль, мне страшно!» Я взвизгнул, услышав прямо над головой раскаты грома. Добравшись до кровати, мужчина заключил меня в объятия. Я схватилась за него, как за спасительный круг. Режалась так крепко, как только могла, и плевать было на гордости все обиды. Все будет хорошо, мышка, шептал Рафаэль. Все будет хорошо. Но меня трясло, и, кажется, я начала рветь. Перед глазами все плыло, и его голос был единственным, что еще связывало с реальностью. Только и это было ненадолго. Корабль накрыла гигантской волной и нас отбросила в сторону. Между пальцами был песок, влажный, липнущий к коже. Моя голова гудела, а во рту было до того сухо, что я была почти готова этот влажный песок есть. Я смотрела перед собой, не понимая, где нахожусь. Может, я умерла и попала в новый мир? Это было бы забавно. Краем глаза я заметила какое-то шевеление. Крохотный краб засеменил мимо. Я моргнула и кряхтя перевернулась на спину. «Так, первое. Я жива. Вдох-выдох. Второе. Я могу двигаться. Но все ли конечности целы?» Я приподняла голову и посмотрела на свои ноги, покрытые песком и липкими водорослями. Туфли я где-то потеряла, и половину юбки тоже. Обрывки даже не прикрывали колени. Я пошевелила пальцами ноги, а затем подняла обе руки и посмотрела на свои ладони. Все цело. Медленно я поднялась и осмотрелась. Пляж, по кромке которого росли невысокие пальмы, но за ними уже начинались джунгли. На песке рядом со мной лежала половина бочки, а чуть дальше валялись деревянные обломки. «Рафаэль!» – позвала я. Никто не откликнулся. Сняв с голени налипшие водоросли, я поборевал вдоль берега, всматриваясь в остатки корабля. «Где Рафаэль? Выжил ли он?» Последнее, что я помнила, это как нас столкнуло в воду, а потом была лишь бушующая стихия и чудовищный, разрезающий холод. «Рафаэль!» – снова позвала я. Впереди, между торчащих из песка досок, виднелось нечто белое, похожее на скомканные паруса. Я ускорил шаг, а потом и вовсе побежала. Белым пятном оказалась рубашка, в которой был одет Юнга, «Пол!» – я опустилась рядом с ним. «Пол, ты жив?» Прощупала на шее пульс и шумно выдохнула. «Жив!» Я осторожно потрясла его за плечо, но мальчишка не приходил в сознание. И что делать в таких случаях, я не представляла совершенно. Надо было хоть походить на курс по оказанию первой помощи, а то в такой ситуации толку от меня ноль. Справа послышался хруст. Я подняла голову и оторопела, открыла рот. Из заросли мне навстречу вышел загорелый мужчина в одной набедренной повязке, украшенной сухими листьями и цветными бусинами. Его лицо и массивный торс были разрисованы синими полосами, а черные волосы собраны высокий хвост, торчащим из него синим же пером. В руке мужчина держал копье с каменным наконечником, тоже украшенным перьями и бусинами с ракушками. «Угрух!» – произнес он совершенно невнятно и направил в мою сторону копье. «Помогите!» воскликнул я, и снова потрясла поло за плечо. «Моему другу нужна помощь!» Мужчина что-то сказал, и я так и не поняла, то же слово или какое-то другое. Из зарослей показался его приятель. Он был выше ростом, и также в набедренной повязке и с копьем. Я заметила, что у синих полос на его предплечье было три, а не две, как у первого. «Угрух!» сказал второй. И чаще показалось еще несколько голов украшенных разноцветными перьями нас полом быстро взяли в кольцо урагура командным тоном объявил мужчина с тремя полосками показывая на меня пальцем я подняла раскрытые ладони и медленно распрямилась помогите моему другу прошу вас три полоски шагнули ко мне и без церемона протянув руку коснулись моих полос повертив локон между пальцами Он обернулся и продекламировал. «Аргура-харга». Дикари разом изменились в лицах, и, глядя друг на друга, то и дело повторяли. Аргурак харга Не знаю, что это значило, но оно сейчас было не так важно. «Прошу вас, помогите», — настаивал я, указывая на Пола. Три полоски меня наконец понял и скомандовал своим сподручным. Пола подняли подмышки и потащили к зарослям. «Арго?» – обратился уже ко мне мужчина, и, тряхнув копьем так, что звякнули ракушки, указал в том же направлении, куда понесли поло. «Игры?» Была у меня в школе любимая учительница английского. Она как-то говорила, что если вы окажетесь в чужой стране, языка который не знаете, самое главное – не паниковать и не пугаться. Даже если вы не понимаете конкретных слов, всегда можно определить, чего от вас хотят по ситуации и по контексту. Это оказалось правдой даже для острова из фантазийного мира. Я сразу поняла, что дикарь приглашает меня следовать за ними. Судя по тому, что писал Редленд, синей краской пользовались тагосы. Они не были каннибалами, и даже команде самого Редленда сохранили жизнь. Это знание меня и успокаивало. Только вот где Рафаэль? Я бросила отчаянный взгляд на океан, сейчас лениво лизавший песчаный пляж, но никого не увидела. Игри, повторил три полоски. «Да, да», – торопливо ответил я и пошла вперед. Джунгли встретили нас с тяжелым влажным воздухом. Мне по-прежнему хотелось пить, но я не знала, как об этом сказать. Идти пешком было дело не из легких. Когда-то в детстве, помню, чуть ли не по камням бегала. Сейчас же это было испытанием. Мои спутники тоже были босоногие, но им это никаких неудобств, похоже, не доставляло. В очередной раз, наступив на что-то острое, я остановилась и, задрав стопу, принялась смотреть, нет ли порезов. Три полоски остановился рядом со мной и тоже уставился на мою ногу. «Можно минутку?» – извиняясь, попросила я. Мужчина понял мои слова по-своему и, отдав копье двум полоскам, тут же подхватил меня на руки. Я только успел что охнуть. Нес он меня долго, но при этом казалось, что ни на секунду не устал. Его мускулистое тело было условно выковано из железа. Я даже подумывал, не переименовать ли его из трех полосок в Арнольда. «Да, пожалуй, пусть будет Арнольд». Между раскидистых пальмовых листьев наметился просвет. Вскоре мы вышли на большую поляну, заставленную глиняными домиками с деревянными крышами. Здесь нас полу мы разделили. Юнгу понесли куда-то влево, а меня вправо. Арнольд по-прежнему не ослаблял хватки и направлялся, по-видимому, к самому большому дому с двумя деревянными столбами у входа. Нам навстречу выбежало несколько ребятишек. Увидев меня, они принялись показывать пальцами и громко кричать, хотя и ни слова не могла разобрать, и тут понимала, что видеть меня им должно быть в диковинку. Арнольд занес меня в дом и только тогда соизволил поставить на ноги. Внутри было по-спартански. Кострище с еще треющими углями в центре а вокруг настилы сухих пальмовых листьев. На одном из них сидела, скрестив ноги, пожилая женщина с длинными седыми волосами, местами заплетенными в косички вместе с кожаными ремешками, бусинами и перьями. Ее глаза были закрыты, и, казалось, она медитировала. «Мкарха!» Арнольд прижал кулак к груди и чуть потолкнул меня в спину, добавил уже знакомое. «Аргурак-харга! Угрух!» Женщина открыла глаза оказавшиеся бледно-голубыми и как будто даже прозрачными. «Здравствуйте», – сочва нужным сказать я. Она махнула мне, и я подошла ближе. Арнольд так и остался при входе. «Как тебя зовут, дитя?» – заговорила женщина на знакомом мне языке. От радости я не удержалась от улыбки. «Анриета де Оси», – сказала я, шагнув еще ближе. «Но все зовут меня мышкой?» «Аргурак Харка». Ответила женщина и похлопала понастела рядом с собой. Присядь, поговори с мгархой. Затем она махнула Арнольду, и мужчина оставил нас одних. Простите, Мгарха, начала я, надеюсь, что правильно поняла ее имя. Что значит Аргурак Арка? Серебряная дева! Женщина коснулась морщинистыми пальцами моих волос. Мы давно тебя ждем!